Я вполне обладаю горьким знанием, что от того взгляда нечем укрыться в этом мире. Можно только стараться не думать о нем, можно делать вид, будто не замечаешь его. Можно в самом деле забыть, отвлечься от него на мгновение, но только не спрятаться, не укрыться. Такое уж тут листья смакованные. Я лежу, лежу в бесстыдном, ярком свете, боясь взглянуть на стену над тактою боясь посмотреть на противоположную стену, вплотную к которой стоит бюро, а на нем книга. Я лежу, бесцельно глядя в потолок, изучая трещин на нем. Можно полюбоваться и полкой, корешками любимых книг. Многому уже я научился у своих возлюбленных христианейших писателей, если вот так вот валяюсь под самыми иконами. И омерзительный для себя самого гадкий блудодей рядом с опостылившей в эту минуту партнершей, соучастницей по преступлению заповеди, даже двух заповедей сразу. Лежу в ноготе свои опять, опять уже звуки из всей квартиры, чуть не из всего дома, совершенно беспрепятственно проникают в мой мирок, стены проклятые тонкие. И сначала голоса эти, эти шаги, Усугубляют стыд, я валяюсь в десяти метрах от входной двери, которая теперь часто хлопает и впускает гостей, напряженных по мере сил и средств моих соседей, приходящих на куда более приличный обряд, чем тот, что мы совершаем с моей сообщницей, на обряд проводов парни в рекрутчеру. Они приходят. Трезвые застенчивы как всегда, в своей трезвости. Они с одобрением глядят сейчас на последние хлопоты хозяев. Нет, как хорошо все-таки, что голоса и шаги беспрепятственно ко мне проникают. Какое счастье, что стены проклятые тонкие. Эти звуки, доносящиеся сюда, сейчас спасительны. Они уводят мое воображение наружу, и как же жутко было бы вот так лежать обнаженному в том страшном бункере под трехсотметровым железобетоном, где ни звука, ни шороха, а здесь я слышу торопливые шаги по коридору, суматошные риси без того уже забегавшейся хозяйки. Вот бежит Нинка, все еще Последние минуты должны быть трезвые, а вот шаги мари поспешные, впрочем, как и всегда, и я ни разу не слышал за все время, пока квартирую в этой комнатушке, так и не слышал, чтобы она хоть раз прошла по коридору медленно. Она вечно торопится, спешит к какой-нибудь из бесчисленных своих обязанностей, то ли следить за лифтом в соседнем доме. То ли мыть машин на отделение этого лифт то ли кормить каких-то двух беспомощных старушек, которые парализованы тут по соседству, то ли мыть чьи-то полы, то ли стирать чьё-то бельё, то ли убирать улицу за дворника из ближайшего дома, который уехал в деревню женить сына, то ли в магазин за какой-нибудь трёхкопеечной ерундой, и тоже не для себя, а для кого-то из соседей. И всё это за самое смехотворное вознаграждение потому что следуя книге, она никогда еще наверное ни разу не отказала ни одному да и заработанные гроши тратится отнюдь не на себя а на то чтобы одевать учить баловать возлюбленное чадо, внука того самого рекрута ради которого в десяти шагах от моей тахты собрался чуть ли не весь наш дом и квартал чуть ли не во главе с бюстом великого драматурга и уж наверняка во главе с алкоголиками которые вечно торчат в сквере у сортира против алтаря Клементии Римского. Она покупает внуку костюмы не хуже, чем у людей, а у людей почти у всех больше денег, чем у нее, а все, что не тратится на Валерку, практически подчистую пробивается Нинкой, его родной матерью, дочкой Марьи Ивановны, которая выманивает у старухи двугривенные полтинники, а то и просто тянет их из кошелька, если увидит, и на минутку оставленным без присмотра. Но даже не это поразительное бескорыстие, лишённое намёка на позу, и даже не то решающее обстоятельство, что Марья иванна в числе редких моих знакомых принимает написанное в книге за чистейшую реальность, подчас сильнейшую нашего существования в этом мире. А число таких знакомых у меня действительно невелико в сравнении с количеством язычников недоверков, каких-то полуоглашенных, с кем я связан узами дружбы давнего приятельства. Чаще всего это товарищи по былому беззаботному существованию. И вот они, признающие этот мир за единственную реальность, с некоторого времени отступили, ушли в моей душе на второй план. С некоторых пор при общении с ними мне все время приходится делать какую-то скидку, как так приноравливаться к ним, что-то почти скрывать от них. Хотя они, конечно же, прекрасно знают о моем обращении, о моем отношении к книге, и, конечно, между собой давно решили, что я вроде городского сумасшедшего. Для евреев соблазн, для эллина в безумии. Но зато и я, когда мне приходится бывать с ними, всегда чувствую себя в положении сходным с положением взрослого беседующего с малышами. Дядя этот все время боится произнести нечто, что еще рано знать его юным собеседникам, и хотя в силу обстоятельств моей жизни многие друзья-язычники мне ближе, чем те, с кем связала меня исповедание книги, нет, ближе в данном случае непригодное слово, с моими старыми друзьями я связан воспитанием, свинскими утехами юности, и, конечно, они навсегда останутся в моей душе, мне не вырвать их из своего сердца, да и пытаться это сделать было бы противно моей природе и смыслу слов, начерпанных в книге. Но вот легли между нами 12 членов моего нового креду, и невозможно стало было единодушие». И мне все время приходится не договаривать, приходится почти скрывать что-то в беседах с моими старыми приятелями, в бесконечных разговорах, составлявших когда-то единственную мою отраду. В разговорах этих теперь молчит первенствующая часть моей души, часть, постепенно ставшая главной и наглухо закрытая для всех, кроме моих, единоверцев, с кем объединяют меня все те же двенадцать пунктов и иногда только кредо. Больше ничто меня с этим человеком не связывает. Ни характер, ни привычки, ни мысли. Но двенадцати членов бывает достаточно, чтобы связать нас с ним крепко-накрепко, самыми добровольными и недеспотичными узами в мире. И мне никогда не забыть одной единственной фразы, которую я услышал из уст человека много старше меня, к я всегда относился с почтением и даже с восхищением перед его умом и дарованиями. Я почему-то решил сказать ему при встрече, что крестился по собственному желанию, будучи уже в зрелом возрасте. И я не забуду, как он обрадовался этому. И сейчас же сообщил мне впервые, хотя мы были знакомы уже много лет, что он тоже принадлежит к числу исповедующих книгу. И те двенадцать членов, что завещали нам отцы. И потом, чуть позднее, в первом нашем разговоре, когда мы с ним коснулись книги, он мне и сказал ту самую фразу, которую я не могу забыть. Я не могу забыть даже интонации, с какой он произнес это, как он выделил глагол. Но мы-то с вами знаем, что он воскрес и вот тогда в этом самом знаем да еще произнесенным любимым и уважаемым человеком мелькнула передо мною впервые тень отблеск соборности того что мне довелось вполне ощутить гораздо позже так вот даже не решающее обстоятельства что марья ивановна исповедует книгу и двенадцать членов креду и не то что она великая труженица И бессеребряница не только все это позволяет мне мысленно всегда именовать ее святой. Она обладает еще сверх всего еще одним редчайшим в этом мире качеством, полной неспособностью кого-нибудь осудить за любой поступок, за любое слово. И вот сейчас, в эту минуту, святая моя Мария Ивановна пробегает в своих стоптанных башмаках мимо моей двери, Она спешит, она несёт в руке что-то такое последнее, чего ещё не хватает на столе. Буханку хлеба, баночку горчицы или, может быть, бутылку со сладкой дрянью. Неопределённого цвета, градусов под 20 то, что народ именует абстрактным словом, заимствованным из физики спектра, красное. Она торопится с этой бутылкой, потому что за столом сидит какая-нибудь красавица из нашего же квартала. А красавицам, как известно, не пристало сразу накидываться на белое, сорокоградусную гадость, производимую из запилок. Ещё бог весь, из каких отбросов. А потом продаваемую по баснословной цене, благодаря чему у империи находятся деньги строить и бункера на трёхсотметровой глубине, и эскадрильи бомбардировщиков, и флотилии ракетоносцев, а ещё и кормить и содержать легионы. Паразитов и бездельников по обе стороны железного занавеса. И вот Марья Ивановна бежит, спешит своей бутылкой по нашему коридору, спешит туда, к накрытому столу к той капризной красавице, которой манерно отхлебнув красного. Вне всякого сомнения, когда все отвернутся, плеснет себе сама белого. Его же ему на сей приемлют. И стол весь притих в ожидании этой последней бутылки. И красавица сейчас чувствует себя едва ли невиновницей всего торжества, ведь пауза наступила из-за нее, из-за ее утонченного вкуса, по ее капризу. Уже юрий рекрут сидит на своем месте в окружении дружков, на лицах которых сейчас написано неопределенно подбадривающее выражение, и уже белую всех в рюмках Уже подцепили вилками ту самую непростую селёдку, которую надо бы потом хвалить хозяевам, будто это фирменный именинный пирог уже, и винегрет неаппетитное крошево с варёной свёклой краснеет по разнокалиберным фаянсовым тарелкам. Ма Ивановна сейчас вот добежит, бутылку откупорит, красавица, протянувший ручку, подставить свою люмку, заминка кончится, И все дальше пойдет как по маслу. Будет первый тост за Рекрута, за Валерку, а потом опять будет пауза, будет стук ножей вилок Афаянс, будет неопределенный гул, который, как кажется, всегда издают многие жующие челюсти. Потом, по мере насыщения дорогих гостей, шум будет нарастать, вплоть до новой паузы, до второго тоста. И вот загремели вилки афаянс тарелку уже, Раздаётся неопределённый гул, как бы издаваемый многими жующими челюстями. Уже всё идёт именно таким образом, как я и предполагал. И теперь я вдруг нахожу где-то далеко, на самом дне моей памяти, нечто совершенно подобное. Так ведь уже бывало когда-то. Почти совсем так же. Я уже слышал тогда этот самый стук, этот неопределённый гул. И я лежал вдалеке от него, а мне хотелось быть там, где звяканье юмок и стаканов, но все это было очень давно. С тех пор прошло много лет, и в течение этих лет я почти всегда усаживался за стол одним из первых. Я вставал одним из последних, нашутивший полную комнату, будучи душою общества, весельчаком, клоуном, желанным гостем, пенчушкой, бражником. Но тогда, давным-давно, в детстве я лежал вечером в своей кровати, и мне мучительно хотелось в столовую, где стучат вилки, где звенят рюмки и стаканы, и мука начиналась загодя. Гораздо раньше, с того, что меня и младшего брата поили чаем не в столовой, а на кухне. Не там, где уже стоит стол, накрытый белоснежной скатертью, и на ней лежат вилки и стоят чистые тарелки и рюмки, а на кухне, где мы пьем свой чай, и мама уже в нарядном платье в фартуке поверх него режет сыр или рыбу, в ее тонких руках нож или она переливает водку из бутылки в зеленый графинчик с лимонными корочками на дне. А мы с братом допьем свой чай, и нас отошкут спать». Это произойдет неизбежно. Мы знаем, нам ничто не поможет. Мы обречены на этот сон, вернее, на это завистливое лежание в темноте. На постели в то самое время, когда тарелки и юмки на снежной скатерти наполнятся едой и питьем, и вилки будут стучать о фарфор, и юмки будут звенеть, и будут взрыв смеха, и за столом будут сидеть желанные гости, пенчушки. Вражники, весельчаки, клоуны. И все это кажется нам из темноты нашей детской таким заманчивым, таким желанным. Этот смех, эти шутки, это сиденье до поздней ночи, даже эта еда на скатерти нам кажется не такой, как на кухне. Тарелки от сервиза и сырно-специальные фарфоровые дощечки. И мы лежим. И мы завидуем взрослым, мы сладостно мечтаем о том времени, когда вырастем. И от этого, неожиданно пришедшего ко мне скверному ногому, впору вскричать вслед за Гоголем, «О моя юность! О моя свежесть!» — этот возглас ему не мог простить Достоевский. И сейчас же... Вслед за этим в памяти являются бесчисленные застолья, где я шутил, объедался, напивался пьян. И вот я снова и снова убеждаюсь в истинности вывода, который вложил в уста любимому герою Ерисиарх Саксон-Веймарский Эйназинахский. «Так обстоит с желаниями». Недели мы день за днем горим от нетерпения и вдруг стоим опешившие у цели, несоразмерные с нашими мечтами. И теперь какое-то дикое повторение уже пройдено. Только теперь все поставлено с ног на голову. Я по-прежнему лежу в постели, и сюда доносится шум праздничного стола, но теперь меня там ждут». И отсутствие мое, в особенности после недавнего прохода с партнершей за спиною, мимо разинутых от любопытства дверей, отсутствие мое неприлично, уже невозможно, и манит меня теперь туда не бражники, ни пьянчушки, ни весельчаки, ни клоуны. Каждое слово, о которых я могу предсказать еще до того момента, когда оно родится в мозгу, меня тянет до неугощения. Вся эта селёдка, винегрет, колбаса, которую я терпеть не могу. И вось уж не белая эта гадкая жидкость, которую я глотал без счёта и разбора долгие годы, прозянувшаяся с тех пор, как лежал я в своей детской и мечтал попасть за стол, и жгучи завидовал взрослым, теперь мне всё это скорее противно, чем вожделенно. Я не могу отсутствовать там, не могу, потому что это чревато страшной обидой» для той почти что совсем не способна обижаться. Это будет предательство, это будет нарушение всего, что возникло между мною и ею. Мы ведь только двое из всей квартиры. Мы-то с нею знаем, что он воскрес, и потому каждый праздник не языческий, дикий выходной, не какой-нибудь день памяти французских головорезов, которые чуть не спалили весь Париж из-за только злобности из-за того, что проиграли свое заведомо безнадежное, свое безумное дело. Каждый праздник, настоящий праздник христианский, когда я надеваю свой лучший, свой другой костюм и иду к поздней обедне каждый такой праздник начинается для меня с того, что мы с Марьей Ивановной поздравляем друг друга и целуемся где-нибудь у нас на кухне или в коридоре. Ведь мы с ней, к тому же, прихожане одной и той же церкви, правда, она почти никогда не стоит всю службу, прибежит, поставит свечку, побудет несколько минут в благолепии и опять спешит кормить какую-нибудь парализованную капризную старуху. И вот она, соприхожанка моя Марья Ивановна, сейчас всего в десяти шагах от меня, хлопочет евангельскую Марфы о мнозе, Она в заботах, она всё оглядывает скатерть, всё подкладывает кому-то в тарелку, подаёт на стол и белое, и красное, сама перед пустой тарелкой и неполной ёмкой. И голова её забита этими хлопотами. А всё-таки где-то в уголке мозга свербит мысль, что меня нет за столом. Что я отсутствую, ща же вслед за этой мыслишкой, мысный взор её проник на секундочку ко мне. Сюда, на мою тахту, а стены проклятые тонкие, и, Боже, она же видит меня, валяющегося с ногой партнершей. О, если б мне, дураку, вовремя ударила в голову, что сегодня проводы, что завтра сдают ее возлюбленное чадо в рекрутчину, ведь она же говорила мне об этом. Да я, идиот, запамятовал, начисто забыл, ведь я не за что бы не назначил нашу встречу с чужой женой на этот вечер. Если б даже по моему приказу выскочила из преисподней Елена, я бы не повел ее сюда. Я пожертвовал чем угодно, лишь бы сидеть сейчас там, за столом где-нибудь неподалеку от мариванны. Я за это охотно отдам все, что есть, было и будет у меня с чужой женой. Я бы не колеблес, затеял бы с ней ссору, вспомняя о проводах, пока мы шли сюда». Дорогой хотя бы совсем рядом между церковью Клементии и домом Причта. Но было уже поздно. Я не мог поворотить назад от самой моей двери, когда уже прошествовал под одобрительно-двусмысленными взорами и когда Мария Ивановна проговорила мне своим шепотом громче всякого крика «Меж сегодня Валерку провожаем, заходи!» Она мне сказала это и пошла. Дальше по коридору оставивши меня убитым, приконченным, поставив меня перед ужасающим выбором, между двумя огнями, между нашей с нею дружбой и даже любовью, и тем, что есть у меня с чужой женой, моей соучастницей по преступлению заповеди, которую я на грех, на усугубление греха решился вызвать именно сегодня. И вот с того момента как я отворил дверь, и мы вошли в эту комнату, в мою коморку. Я все время оттягиваю ту минуту, когда мне придется прямо или косвенно объявить чужой жене, что я предпочитаю безобразную гулянку за стеною и ее общество, и ее прелестью, покрытым теперь испариной. Я уже нарочно длю молчание, и ни за что. Ни за какие блага, я сейчас не произнесу волшебные слова, но почему ты молчишь, не произнесу, не про ни вообще ни слова, потому что у меня есть еще надежда. На ее обыкновенную, весьма тонкую настроенность она поймет, она должна понять, что нам уже пора разлучаться то мне ведь невозможно уже отсутствовать на проводах, ведь она же слышала, не могла не слышать, как Марья Ивановна, прервав наше движение по коридору, произнесла своим полушепотом, «Миш, сегодня Валерку провожаем, заходи!» И вот я все еще лежу, лежу и не говорю ни слова. Если сейчас тому назад я внушал ей мысленно «молчи, молчи, молчи», то теперь я внушаю чужой жене, Скажи, скажи, что тебе пора, скажи, что хозяева уж заждались тебя, скажи, скажи, скажи, даже беру ее запястье, не повернувши к ней, впрочем, головы и не глядя на нее, скажи, скажи, скажи, ну скажи же, умоляю я мысленно. я проклятые минуты бегут и бегут, и молчание длится ничем не нарушаемое, и только звуки их. Оттуда с проводов по-прежнему беспрепятственно проникают к нам. Вот сейчас уже кто-то скажет второй тост, наверное, за нимку Хотя, по всей справедливости, надо бы сказать за Марью Ивановну. Я все непременно сказал бы о ней, если бы сидел сейчас за столом на своем месте недалеко от рекрута. И старушка смутилась бы, закраснелась и улыбнулась бы мне своей прекраснейшей на земле улыбкой. Улыбкой кратчайшего создания я проглотил тогда без труда рюмку белой гадости и закусил бы ужасным винегретом или бледной вареной колбасой, навевающей свои виды мысли о малокровии. Это было прекрасно из-за той улыбки. Но, увы, все идет совсем не так. И сейчас там за столом кто-то другой поднимется и произнесет... Тост, может быть, даже скажет не про Марью Ивановну, даже наверняка не про неё А потом третий тост. И уж тут пойдет полная неразбериха. Тут же примутся глотать белую гадость без всякой системы. И смысла только успевай, Марья Ивановна, подбрасывать на сто полулитровки. Все ж плетит вверх тормашками. Уже у парней начнутся разговоры. «Ты меня уважаешь уже?» Наиболее ловкие дальновидные пьяницы начнут ставить под стол едва початые, а то и полные бутылки. Справедливо полагаешь, что запасы белой гадости у Марьи Ивановны не могут быть беспредельными. И ни одна из этих бутылок, утаённых, не опрокинется под столом. Ибо соотечественники мои» пьющие за долгие годы чудовищной дороговизны, баснословной цены, которую дерут с них за белую гадость, за годы хамства и сознательного унижения, которым подвергаются они в любом месте, где можно выпить, вплоть до скверика при сортии, вплоть до подворотни ближайшего дома. Наши пьяницы выработали виртуозное умение держать бутылки под столом, ни на секунду о них не забывая, не смей шевельнуть лишний раз ногой вот ты внизу спит, положив голову на башмак, любимая собака, самое дорогое существо на свете. Но меня нет за тем столом. В той комнате проводы проходят без меня, как те некогда вожделенные вечера в столовой моих родителей, в их квартире, в соседнем с замоскворецком квартале, в двух шагах отсюда. И вот сейчас на проводах грянет уже второй тост. А перед ней будет минутная пауза, а я все еще лежу. Все еще держу руку своей партнерши, все пытаюсь внушить ей, ну скажи же, скажи же. Я уж почти отчаялся услышать от нее спасительное, но мне пора.